Раскрытие тайны. Смерчев предложил мне выпить по чашке кукурузного кофе, и мы зашли в писательский упопод удовлетворение повышенных потребностей, где за сравнительно чистыми столиками сидели исключительно полковники и генералы. Несмотря на моё малое звание, они все немедленно встали и приветствовали меня дружельными аплодисментами. Среди них я сразу углядел Дзержина Гавриловича, который в дальнем углу приветливо помахал нам рукой. Дзержин сидел с каким-то очень молодым генералом, которому, если бы не его звание, я бы дал лет двадцать пять, но и, учитывая звание, никак не дал бы больше тридцати. Лицо его мне показалось очень знакомым, но я понимал, что впечатление это обманчиво. Я уже встретил здесь много людей... который напоминали мне кого-то из прошлой жизни. Я сказал обоим генералам Слагин, и они мне ответили тем же. Смерчев сказал, что он куда-то торопится, и потом передаёт меня на попечение Дзержину Гавриловичу. Хорошо, сказал Дзержин и, дождавшись, когда Смерчев ушёл, представил мне молодого человека, как Эдисонов Сирофонтович Комарова. Очень очень и очень рад, сказал тот. энергично тряся мою руку. Как говорят ваши немцы? За раннгнем. Я, между прочим, очень люблю немецкий язык, хотя по-немецки говорить и не вским. Вы тоже писатель, спросил я. О, найн, горячо и весело запредставил тот. Я совсем по другой части. Хотя в наших профессиях есть много сходства, то есть спросил я. Видите ли, я биолог, И работаю над созданием нового человека. Разница состоит в том, что вы создаёте свои герои в силе воображения, а я с помощью достижений современной науки. И что же вы за героев создаёте? А это я вам с удовольствием как-нибудь и расскажу, и покажу. Вот, как только выトゥтся всем знакомитесь, я свободитесь, приезжайте ко мне в ком на ком. Куда? Переспросил я: "Комишь?" Странно, смешно, немецкий. Закричал молодой человек по-немецки и засмеялся. "Первый раз вижу человека, который не знает, что такое ком на ком". Классику это простительно, заметил Зержин Гаврилович. Он прибыл к нам совсем недавно и ещё не во всём разобрался. "На тюрлих", естественно, охотно согласился молодой человек и объяснил мне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 А пока мне, извините, пора, он пожал руку мне и Дежин Гаврильчу и тут же исчез. Мы остались вдвоём. И Дежин Гаврильч долго расспрашивал меня о моём впечатлении от всего увиденного в Бесбумлите. Я высказался самым одобрительным образом об уровне технической оснащённости коммунистических писателей. Но в то же время выразила осторожные сомнения относительно творческой свободы, которой эти писатели пользуются. Меня удивило, сказал я, что они все обязательно должны писать так называемую гениалисимусяну. Я нисколько не сомневаюсь в многочисленных достоинствах гениалисимуса, но всё-таки мне кажется, что у писателей могли бы существовать какие-то другие темы. Кажется, мои слова Дзержингову Гавриловичу не очень понравились. — А кто вам сказал, дорогуши, что они все обязаны писать именно гениалиссиму Сиану? — спросил он, нахмурившись. — Неужели смерчев? — Ну да, — признался я, тут же испугавшись, не подвожу ли кому-нибудь Ивановича. — Именно он мне все это и сказал. — Какая глупость! Горячо возмутился Дзержин. — Какая клевета! И вы, такой умный и наблюдательный человек!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 Но я надеюсь, то, что сказали мне смертчев и сучкин насчёт компьютера, который обрабатывает всё написанное, выбирая из всех текстов самые лучшие в идейном и художественном отношении это правда? А, ну, это, конечно, правда. Охотно согласился Джин. Компьютер у нас действительно замечательный, лучший в мире. Я ж, впрочем, он посмотрел мне прямо в глаза. Это моё. Детище. Это я лично.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 Распределился ознакомить вас со всем лучшим, что есть в нашей республике. Признаюсь, с таким неизменным ко мне вниманием гениализма я был очень и очень польщён. Выйдя из упопорта, мы направились прямо к двери, за которой должно было находиться это уникальное электронное устройство. Часовые почтительно салютовали нам взятием оружия на караул. За дверью, в которую мы вошли,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 Сначала с этой двери сорвали сургучную печать, потом долго крутили какие-то ручки и набирали цифры на двух номерных дисках. Дверь прямо как в швейцарском банке, — заметил я. — Правда? Мне показалось, что Держин посмотрел на меня как-то странно. — В самом деле очень похоже. Мне кажется, что похоже, — сказал я. Хотя, честно признаться, я ни в одном из банков Швейцарии от Родиас не бывал.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 А вот так, чтобы проникнуть мысленно, находясь на далёком расстоянии и подглядеть, где там чего лежит, это доступно совсем не каждому. Ему удалось наконец справиться с замком. Дверь с ржавым скрипом отворилась, и мы оказались в тускло освещённом коридорчике, в конце которого была ещё одна дверь, точно такая же, как первая. Первую дверь за нами закрыли.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 отливающих зеленио экранов, перемегивания разноцветных индикаторов и управляющих кнопками молчаливых людей в белоснежных халатах. Откройте глаза, приказал Дзержин говрилч. Я думаю, каждому из вас знакомо ощущение, когда вы идёте в темноте по лестнице и думаете, что там ещё есть одна ступенька и уверенно ставите ногу, а там никакой ступеньки нет. Даже если вы при этом не ломаете и не подворачиваете ногу, ощущение премерское. Так вот, представьте себе моё ощущение, когда я открыл глаза и увидел, что в небольшой комнате, освещённой только одной голой лампочкой, свечей не более чем 40. Нет. Не то, что компьютера. или чего-нибудь в этом роде, но даже и табуретки. Только корявые стены из плохо побеленного кирпича, да торчащие из одной стены пучок проводов с голыми концами. — Что это? — спросил я совершенно ошарашенный. — Это и есть мое гениальное изобретение, — сказал Сиромахин, усмехаясь самодовольным.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 Неужели это значит, что всё то, что пишут ваши сержанты, нигде никак не фиксируется? Очень хорошее слово вы нашли, обрадовался Джирн. Именно! Ничто нигде не фиксируется. Прекрасное, точное, очень хорошее определение не фиксируется. Но сержанты об этом ничего не знают? Ну, дорогуша, зачем же вы так плохо о них думаете?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 Право, затрудняюсь сказать, занялся я. Но вид у него такой, я бы сказал, вдохновенный. Ну, ещё бы. Усмехнулся Джижин. Все смешщащие вдохновенны. Ну, Тут вот, код этот вдохновенный всё время пишет одно и то же: "Da Loi Genialissimus, Da Loi Genialissimus, Da Loi Genialissimus". И так каждый день по 8 часов подряд.